Глава шестая. Кошка. Наконец-то намечается что-то интересное. Основы мне уже в кошмарах снятся. В последние дни у меня даже с водой отношения почти наладились. Подчинялась она плохо, мы друг друга мало понимали. Но это явный успех. Даже Линей отметила мои старания. Еще и Равена в академию заявилась. Только снова меня игнорируют. Катра. Савра помахала рукой у моего лица после урока. Неохотно перевела с взгляд на нее. «Чего?» Резко и недовольно спросила я. «Дай угадаю. Ты отключилась после слов серьезные магические практики». Савра хихикнула. «Разве Перри еще что-то говорила после этого?» Порылась в памяти, но ничего не вспомнила. «Нам надо разделиться в команды по трое», уточнила Глиара. «Но здесь никаких проблем. Ведь мы и так...» Я резко вскочила, чем прервала Савру. Затем уверенно подошла к столу Равены. Она окинула меня скучающим взглядом. Это вызвало у меня волну раздражения. «Будем в одной команде», — непреклонно заявила я. «Хорошо», — легко согласилась она. От злости у меня зубы скрипнули. «Ей что, настолько все равно, с кем быть, или она со мной совсем не считается?» «Вот и чудно», — процедила я. «Погодите-ка, это нечестно!» Высокая Иалун подскочила к нам. «Если вы объединитесь, то у нас совсем никаких шансов не будет. Не вижу проблемы. Вам просто надо больше работать над собой. Не скидывайте с себя ответственность!» Рявкнула я в ответ. Иалун что-то пискнула и попятилась. «Зачем надо встревать, если не можешь отстоять свое мнение?» «Бесит!» «Мы думали, что ты с нами останешься!» В полной тишине сказала Глиара. «Не в этот раз», — уверенно ответила я. «В таком случае вам стоит взять к себе балласт. Все равно в команде нас должно быть по трое», — немного обиженно заявила Савра. «Балласт?» С удивлением на нее уставилась. Она кивнула в сторону ведьмы в светло-розовом платье. «Как там ее звали?» «Да неважно». «Эй, ты теперь с нами?» Коротко известила эту ведьму, не желая спорить с Саврой. «Чем труднее будет путь, тем сильнее стану». Розовой мои слова не понравились. Она сморщила нос и в упор на меня посмотрела. «Извините, но...» «Извиняю», — резко прервала ее и обратилась к Равене. «Ты же не против?» «Нет», — сухо ответила она. «Но я не хочу объединяться вообще ни с кем». Упрямо закончила та ведьма, проигнорировав меня и Равену. «Это задание. Нас в любом случае разделят. Так какая тебе разница быть с нами или с кем-то другим?» Я сложила руки на груди. Она задумалась, потом кинула взгляд на других ведьм и отвернулась. Посчитала это знаком согласия с моими словами. «Надеюсь, вы успели сформировать группы?» Спросила Перистерия, когда зашла в класс. Ведьмы зашумели, а потом начали рассказывать, кто и с кем объединился. Пери начала записывать сказанное на дощечке огнем. Так, последние это Катра, Садея и Равена. Преподавательница неловко замялась. Занятно. Что ж, ладно. Сейчас время обеда. После него жду всех у ворот на улице. Пери снова вышла. Я встала и подошла к доске с результатами наших занятий. Имя Садея обнаружилось в самом конце списка. Ее оценки просто отвратительны. Неудивительно, что Савра назвала ее балластом. Она существенно понизит мой рейтинг, но я уже на это согласилась. Подошла к Садее и кинула на ее стол свои учебники. «Постарайся не слишком мешаться под ногами», – безразлично произнесла я. «И что прикажешь делать с этим?» Садея с негодованием уставилась на книги. «Теперь ты их носишь», — заявила я. «С чего бы мне...» «С того, что пользы от тебя, судя по оценкам, в команде больше никакой не будет. Или я не права?» Прищурилась, стараясь не злиться. Садея кинула на меня упрямый взгляд. Я ей в этом не уступила. Она нехотя встала, собрала все с парты и понесла. Вот. Тот -то же. Повернулась в сторону стола Равены, но ее уже там не оказалось. Даже ждать нас не стала. Скрипнула зубами и пошла в столовую. Равена уже сидела там за столом и медленно ела суп. Рука, наверное, у нее болит. Интересно, что случилось? Я уселась напротив нее. Садея рухнула вместе с книгами рядом. Принеси обед, приказала последней, не смотря в ее сторону. Затем услышала недовольное сопение, но она ушла, а потом вернулась с двумя подносами. «Что с тобой случилось?» — в лоб спросила у Равены. Она подняла на меня взгляд, будто впервые увидела. «Упала», — коротко ответила она. «У меня внутри снова вспыхнула злость. Задуру меня не держи!» — рявкнула я, чуть не перевернув тарелку с супом. Равена проигнорировала. Моя магия начала выходить из-под контроля от переизбытка чувств. Вокруг нас начали появляться огненные искры. В памяти всплыл суровый взгляд Линей. Пришлось уткнуться носом в тарелку. Садея рядом тяжело вздохнула. Гейт из чего быть разочарованной. Мы станем самой сильной группой в короткой истории нашей Академии. А я затем и вовсе стану новой главой Ковина. На улицу тоже вышли в молчании. Перепроводила нас в пристройку под дубом в противоположной стороне от библиотеки. Мы поднялись на третий этаж и остановились у длинного коридора. Ваши наставники позаботились о вещах. Они уже доставлены в комнаты. Сегодня постарайтесь расположиться и подружиться. Занятия продолжатся завтра. Объявила Перистерия. Комнату нашла самой первой. Потолок в ней уходил высоко вверх. На одной из стен друг над другом висели кровати. «Моя верхняя», — сходу заявила в отшедшем Равене и Садеи. Спорить никто не стал. Равена заняла кровать посередине, а Садея сразу села за один из трех столов у огромного окна и начала что-то писать. Я подошла к ящику со своим именем. Там обнаружились мои вещи. Бабуля даже что-то из моей коллекции положила. Начала любовно распределять все имущество по местам. Пара штанов и рубашек отправились на спинку стула, Обувь полетела под стол. Учебники и записи разместились посередине стола, а на подоконник поставила деревянную фигурку арахны. «Идеально!» «Нет!» — вскрикнула Садея, которая уже успела получить ответ на свое сообщение. «Это не может быть правдой! Я не могу жить здесь!» Ее глаза наполнились слезами. «О нет! Она же не собирается ныть!» «Немедленно прекрати!» Уперла руки в бока, чтобы казаться выше. Садея проигнорировала меня. По ее лицу потекли крупные слезы. Она достала из кармана платочек с оборками и прижала к лицу. Садея! рявкнула я. Она вздрогнула и недовольно на меня посмотрела. Не называй меня так. Мое имя Дайсерис, просопела она. Да хоть поварешка, мне все равно, прекрати ныть, не выношу этого строго произнесла я. «А я не выношу бардак. Но ты его уже устроила!» проворчала она. Я осмотрела свои вещи. Они лежали на своих местах и даже под ногами не мешались. «Ничего подобного!» вынесла вердикт я. «Я не смогу здесь жить!» отчаянно повторила Садея. «Вы можете вести себя потише? Я пытаюсь поспать!» неожиданно подала голос Равена. Ее высказывание разозлило меня больше, чем нытье Садеи. «О, значит, мы такие шумные, что мешаем Великоведьме спать!» Раздраженно рявкнула я. «Да», — сухо ответила Равена, выводя меня из себя. По комнате полетели искры, оставляя на разложенной одежде дырки. Чтобы ничего не воспламенить, вылетела из комнаты на улицу, громко хлопнув дверью. «Следующие года в команде обещают стать...» очень веселыми.